Глава пятая «Мичи, это мой коллега Кану из Фудзи Корпорейшн. Мы случайно встретились», — начала объяснять Хатару. «Думаешь, я поверю в эту чушь?» Лицо Мичи искривилось от злобы. «Ты не даешь мне договорить», — ответила бледнеющая на глазах блондинка. Канзасан попросил сделать пару фото, чтобы отомстить своей девушке. «Я согласилась помочь». Я наблюдал за блондинкой, которая пыталась выкрутиться. Понятно было, что ее парень передумал ехать в командировку и решил провести вечер в ее компании. Устроил ей сюрприз, называется. Теперь она понимает, что перегнула палку и ругает себя за это. Но я понимал, что Мичи так просто не успокоится, хотя бы потому, что он был свидетелем нашей близости. И уже не важно, что это было всего лишь для фото. «Я видел, как ты к нему прилипла, и мне ты никогда так не улыбалась», повысил голос Мичи краснея, словно вареный рак. Видимо, ситуация сильно его задела, раз он начал устраивать сцену на людях. В Японии вообще не принято показывать на людях такие сильные эмоции. Это считается потерей лица и большим позором. «Да успокойся уже!» — вскрикнула в ответ уже весьма побледневшая Хатару. «Хватит!» Приятная музыка играла фоном. Многие собравшиеся свистели и махали руками тачкам в центре площади, которые продолжали выполнять синхронный дрифт. Где-то уже с десяток зевак искоса и ненавязчиво следили за развитием конфликта. Ситуация, в которой оказалась Хатару, очень сильно ее смущала. Я четко понимал, что девушка хотела прекратить это безобразие как можно скорее, а потому приступила к решительным действиям. «Пошли домой, поговорим там, не здесь!» Хатару хотела увести своего кавалера, взяв его под локоть. Однако Мичи выплюнул почти стлевшую сигарету в сторону и отбросил ее руку, отойдя при этом чуть назад. «Не думал, что ты такая шлюха! Бросаться на первого встречного!» Вскрикнул он, прожигая ее взглядом, полным ненависти. Я почувствовал, как закипаю изнутри от гнева. «Не вздумай, Ханзо. Зачем тебе это? Почему ты так упорно пытаешься всех их спасти? Ведь считать ты умеешь. Это уже третья за неделю. Хватит!» «Какая же ты двуличная тварь!» Мичи было не остановить, он явно распалялся. И затем он пошел дальше, резко шагнул к Хатару, занося руку, чтобы залепить ей пощечину. «Да чтобы вас всех, якай разорвали!» Я вышел вперед, закрывая с собой испуганную блондинку. «Нельзя так разговаривать с дамой», — одарил я Мичи суровым взглядом, на что ревнивец немного стушевался. Он злобно рассмеялся, начиная играть на публику, затем расставил руки в стороны. «Ну, все с вами понятно. И сколько раз ты уже трахнул эту шлюху?» Пульс в висках усилился и застучал быстрее. Концентрация увеличилась. Я чувствовал, что скоро будет переход. Сказанное Мичи считалось вопиющим оскорблением и для меня, и для Хатару. «Не только по меркам консервативной японской культуры, а по меркам вообще любых нормальных людей». «Она не шлюха, урод ты моральный. И мы знакомы второй день», — процедил я в ответ. «Следи за своим языком». «Урод? Ты серьезно? Значит, сам напросился?» Мичи закатал рукава рубахи по локоть и встал в боевую стойку. «Карате? Хотя нет, скорее джиу-джитсу. Ты правда хочешь драться?» Улыбнулся я, вспоминая навыки айкидо, которые изучал в Якудза. Посмотрим, насколько он крепкий орешек. «А это не дракощий гол. Я просто надеру тебе зад!» — крикнул Мичи, готовясь к прыжку. Я же почти не менял позицию, лишь слегка повернулся корпусом. И да, меня поглотила вспышка. Мозг тут же прокрутил в голове несколько вариантов развития событий. стой -ка взгляд, как он держит руки и расставил ноги. Все говорило о том, что он будет атаковать первым и первым вход ход пойдет левая нога. Это точно джиу -джитсу. Ноги его слегка согнуты в коленях, вес тела переложил на заднюю ногу, наклонил слегка корпус вперед. Ну давай уже, дружок, чего медлишь? Я жду не дождусь. И тогда уж поверь, немного проучу тебе за твой гонор. Мы какое-то время изучали друг друга взглядом. Еще секунда и... Эй, что здесь происходит? Услышал я возглас за спиной. Толпа, которая уже собралась за время нашего конфликта, расступилась, и вперед вышел гонщик Ясуда Акихиро. Он встал между нами. Ошалело посмотрел на Мичи, затем на меня. «Отойди, Акихиро!» — зарычал Мичи, а затем протянул руку и попытался отодвинуть Ясуду в сторону. Он сам напросился. «Остынь, Мичи!» — гонщик отбил руку этого агрессора в сторону. Затем встретился с ним взглядом. «Остынь», — говорю. Я сразу отметил, что раз они общаются без суффиксов на публике, значит, очень близкие друзья. И «Еще раз повторяю, отойди в сторону, Акихиро», — выплюнул Мичи. «Это не твои разборки». «Не забывай, что ты член клуба и находишься на торжественном мероприятии», — резко осадил его Исуда. «И что с того?» — закричал в ответ Мичи, не желавший успокаиваться. «Он увел мою девушку и оскорбил меня! И ты предлагаешь успокоиться?» «Ты позоришь ее, позоришь себе!» — ответил Исуда Акихиро. «И что важно, позоришь тем самым наш клуб!» «А что мне делать? Не обращать на это внимания?» — закричал Мичи. «Я хочу отомстить!» Есть правила, ⁇ ледяным тоном ответил Исуда. И ты это знаешь, все разногласия решаются только одним способом. В толпе знатно прибыло и начали раздаваться одиночные крики, которые затем перешли на Гул. Гонка, гонка, гонка! зашумела толпа. Ты согласен, парень? спросил меня Исуда Кихиро. Мичи надо было наказать, это я точно знал. «Если сейчас я пойду на попятную, то этот урод будет считать себя победителем. Нет уж, я не дам ему ни малейшего шанса так даже думать. И тем более, что будет с Хатару? Вновь вернется к такому мудаку?» «Да, я согласен на гонку», — ответил я. «Гонка!» — улыбнулся Исуда, затем повернулся к толпе, поднимая руки. «Да будет гонка!» Собравшиеся начали свистеть и подбадривать нас криками и аплодисментами. Ну что ж, гонка так гонка. Водить тачки я умею. Правда, уже давно не практиковался. Самое время вспомнить свои навыки. А еще все документалки о гонках. «Надеюсь, парень, что ты водить умеешь», — обратился ко мне Исуда Акихиро. «Да, было дело». Ухмыльнулся я и заметил, как буквально расцвел Мичи. Он уже празднует победу. А не рановато ли? Ну и как же он будет участвовать? Ухмыльнулся этот засранец. Эй, любитель чужих женщин, быстро умеешь бегать? Конечно, ответил я, так что на своей пуколке будешь еще догонять меня. Пуколки, засмеялся Мичи. Да тебя ждят совсем неприятный сюрприз. Я тоже улыбнулся в ответ. Уверен, что тачку мне выделят, причем под жесткие условия, скорее всего. И тогда посмотрим, как ты будешь улыбаться на финише, проиграв гонку. Главное, что этот гаденыш не понимает одного золотого правила, которому учил меня отец. Главное не тачка, а прокладка между рулем и сиденьем. — Нет, тачки найдем, не проблема, — ухмыльнулся Исуда Кихиро. «Интересно, где ты найдешь того дурака, который захочет помочь этому куску дерьма?» — выдавил Мичи. «Я одолжу одной из своих», — улыбнулся Исуда и вновь обратился ко мне. «Но за каждую царапину ты оплатишь вдвойне. Согласен?» Но и руководил азарт. Надрать задницу Мичи сейчас было важнее любых денег. «Да, согласен», — кивнул я в ответ и задал вполне закономерный вопрос. «На чем конкретно я поеду?» Есуда махнул рукой, подзывая помощника. «Подгони Ниссан, что в третьем ряду!» Обратился он к нему. Тот кивнул и быстро исчез в толпе, которая вновь начала шуметь. Через пару минут я услышал знакомое рычание двигателя. «Перед нами остановился небесно-синий нессанская Лайн». Его кузов был расписан японскими символами, обозначающими скорость, триумф и победу. И две белые полосы проходили ровно посередине, прерываясь исключительно на заднем и лобовом стеклах. В целом, отличный автомобиль. Надо еще понять формат гонки и комплектацию тачки. Но это я узнаю, когда заведу этого красавца. Мои руки уже чесались коснуться руля и почувствовать мощь под капотом. А Мичи все продолжал скалиться. Суть его реакции была пока неясна. Впрочем, узнаю уже очень скоро. «Итак!» Исуда Акихира специально повысил голос, чтобы слышали не только мы, но и публика, собравшаяся поглазеть за гонкой. А это были почти все, кто собрался на праздник. «Гонка пройдет на главной улице, примыкающей к площади, и закончится за красной лентой». «Эта лента будет натянута у первого же перекрестка за радужным мостом. Расстояние — 15,5 километров». «Маршрут прямой или можно прокладывать какой угодно?» — спросил я у звезды клуба. «Как вы доберетесь, неважно», — повернулся он ко мне. «Главное, победит тот, кто первым пересечет финишную ленту». «Отлично!» — еще шире улыбнулся Мичи. Затем он исчез на некоторое время, и площадь разразилась ревом мотора. Теперь понятно, почему он так улыбался. Возле Ниссана, на котором я скоро поеду, остановился Porsche 911 Турбо. Черный кузов с двумя огненными вспышками по бокам. Он притягивал взгляды толпы, которая тут же оживилась. При этом один из парней, видимо помощник Исуды, начал работать как тотализатор. «Интересно, сколько людей поставят на меня? Будут ли такие?» «Итак, какими будут ваши ставки?» — крикнул Ясуда Кихиро, обращаясь к нам. Мич деловито вышел из Порши и крикнул. «Ставлю свою тачку и эту красотку!» Он указал пальцем на Хатару, которая тут же побледнела. «Ты сдурял? Я не твоя вещь!» — закричала она. «Заткнись!» — махнул на нее рукой Мичи. Ты уже все сказала и сделала. Как тебя зовут, парень? – спросил меня Исуда Кихира. Кано Хандзу Кано, ответил я. Значит, так Кано. Если ты согласишься, то в случае проигрыша будешь должен отдать победителю эквивалент стоимости моего автомобиля. Ты готов к таким жертвам? Хорошо подумай. Уже подумал, ответил я. Согласен. Деньги я зарабатывать умел и работал стажером отнюдь не из-за мизерной зарплаты. Если захочу, то в состоянии перехода смогу заработать на машину за день. Другой вопрос, что это будет слишком палевно, даже на таком же рынке ценных бумаг. Звезда клуба удивленно взглянул на меня, затем вышел перед толпой. «Итак, ставки! Камияма Мичи ставит свою тачку!» «И девушку!» Закричал Мич, скались в сторону Хатару. «Видимо, парень совсем ослеп от ревности». «Пошел ты, сволочь!» – прошипела она. Между тем, Исуда Акихиру продолжал. «Ханзу ставит в ответ сумму, равную стоимости автомобиля, на котором он будет гонять. 26 миллионов йен!» «Ох, ладно. Это не один день спекуляции акциями на бирже». Толпа поддержала его слова радостными криками. «Ну что, на старт!» — крикнул он и кивнул помощнику, который доставил Ниссан на площадь. Тот кинул мне ключи, которые я поймал на лету. Сперва я открыл капот и бегло проверил машину на неисправности. Потом запрыгнул в салон. Кожаное кресло приветливо скрипнуло. Рули тормоза тоже были в порядке. Можно начинать. Воткнул ключ в замок зажигания и мягко провернул. Это Отозвалось под капотом. «Красавчик, что сказать!» А затем в приоткрытое окно я услышал мощное рычание Порше, который припарковался справа от меня. Стекло со стороны водителя опустилось. На меня насмешливо смотрел Мичи. «Ну что, пацан, наказание придёт уже скоро!» и деньги тебе собирать придется быстро, я ждать не собираюсь. «Ты сначала выиграй», — резко ответил я ему. Перед нами вышла походкой кошки, красотка в белой футболке и короткой клетчатой юбке. Встала по центру, подняла руки, которые сжимали красные флажки. И я поиграл газом, чувствуя, как на это реагирует двигатель. Левая рука привычно легла на рукоять коробки передач. Правая сжала руль, концентрируясь на трассе. Из-за повторного выплеска кортизола затуманился взгляд, но затем вновь прояснился. Мой мозг заработал на полную катушку. Понятно, что участники клуба как могли сейчас расчищали трассу, давая нам возможность на маневры. В голове воспроизвел трассу, которая была похожа на змею. В одном месте она поднималась на эстакаду, в другом ныряла под железку. «К тому же я понял, где можно срезать маршрут. Раз нет правил, значит, этим можно здорово воспользоваться». Вот, наконец, девушка немного напряглась, улыбнулась и опустила флажки, приседая на корточки. Одновременно за ней по бокам пыхнули две дымовые шашки, и красный дым заклубился на площадке, на которой нас уже не было. Это было видно в зеркале заднего вида. Мичи знатно рванул вперед, и нос его железного коня сразу оказался на полкорпуса впереди. К этому я был готов. Резко выжил сцепление, молниеносным движением переключил передачу, затем прибавил газу. Надо отдать должное, трасса довольно чистая, и лишь редкий транспорт заранее прижимается к обочине, лишь услышав рев наших тачек. Темнело на глазах и мимо уже замелькали горящие неоном витрины магазинов, супермаркетов, окна домов. Все это слилось в единую гамму, но я даже успевал выхватить некоторые здания и прохожих, машущих нам вслед. Вот Мичи издевательски посигналил и прибавил газу. Он постепенно удалялся, а я увидел нужный мне поворот. Сбавил скорость до ста км в час, вывернул руль, выжал сцепление и дернул ручный тормоз, тут же отпуская. Ниссан дернула, его колеса завизжали резиной в дрифте. Выкручивая рули и контролируя обороты двигателя педалью газа, я довольно улыбнулся. Крутые ощущения, будто само время замерло, а ты слился с тачкой в единый организм. Теперь ты, а не она, скользишь по асфальту и стремишься вперед к победной красной ленте. Идеально вошел в крутой поворот, пролетев мимо велосипедиста, который не знал, куда себя деть, наезжая на бордюр. Здесь было пооживленнее, но без заторов. Пару раз умудрился пролететь на желтый сигнал светофора, а затем вырулил на главную трассу, оказавшись на корпус впереди Мичи, и заметил через стекло, как торжествующая улыбка слетела с его лица. Конечно, он прибавил газу, а я нырнул в следующий поворот, срезая еще один участок трассы. Ситуация повторилась, и теперь Мичи решил втопить по полной, но я лишь на это усмехнулся. Третий поворот был у моста, и лишь кусочек трассы на радужном мосту, и после него чуть меньше километра до финиша. Третий срез я проехал идеально и быстро, чуть не вписавшись в небольшой белый фургон. Рука машинально переключала передачи, ноги четко нажимали на педали в нужное время. А мой Скайлайн летел вперед, словно дикий мустанг по прерии. Вылетев на трассу, я понял, что Мичи оказался позади. Он сориентировался довольно быстро. Позади будто заревел раненый носорог. Он выжимал из своего Порша все соки. Я уже проехал половину моста, когда Мичи поравнялся со мной. Он внезапно вильнул в мою сторону. «Но разве меня этим испугаешь?» Я ответил ему тем же, подгадав момент, когда мы поравняемся с едущим по трассе серебристым седаном. Крутанул руль, и Порше шарахнулся от меня, чуть не вписавшись в седан. Я же, замечая впереди красную ленту, вдавил педаль газа в пол и буквально вылетел с моста, цепляясь с защитой за небольшую неровность на дороге. Да, Митчо почти догнал меня, но именно почти. Ленту я пересек первым. А затем плавно начал гасить скорость. Только припарковался к обочине, мимо пролетел Мичи и затем засвистел резиной. Я не выдержал и громко рассмеялся. Настолько сладкой была победа, что я дал возможность выплеснуться своим эмоциям наружу. а а, -а, -а, -а! Закричал я в потолок салона, чувствуя, как способность тает, чтобы полностью раствориться вместе распадающимся в крови гормоном стресса. Я повернулся к людям стоящим у ленточек. Там уже были Исуда, Кихира, Минасини Бори, Накато Михатару и толпа Зивак, которые приехали вслед за нами. Порша с горящими габаритами замер посреди трассы. Затем медленно и не спеша начал поворачивать в сторону ленты. Когда я вышел из салона, ко мне подскочил какой-то парень. «А можно автограф?» Он смотрел восхищенно в лицо и протягивал флаер клуба. «Я не член клуба, извините». Обошел я его, и меня встретил удивленный Ясуда Кихиро. «Кано, я очень впечатлен», — сказал он. «Где ты так научился ездить?» «В автошколе», — ответил я. ⁇ Засмеялся звезда клуба. Отличная шутка. Не хочешь, не говори. ⁇ О, а вот и наш проигравший. Мичи вышел из машины, резко хлопнув дверью, затем быстрым шагом направился к нам. ⁇ Эй, Мичи, остынь! ⁇ выставил руки в успокаивающем жесте Исуда Кихиро. Ты проиграл, так что отдавай ключи. Этот сучаныш сжульничал, закричал, разбрызгивая слюной мичи. Он подрезал меня. Как и ты меня. Усмехнулся я в ответ. Он еще и улыбается. Ах ты! Полез на меня мичи, но Исуда взял его за грудки и хорошенько встряхнул. Очнись, слышишь? Ты проиграл в честной гонке. Ты принял эти правила. Ключи. Протянул руку Исуда Кихиро. Мичи кинул их на асфальт и злобно плюнул вслед. Документы Мичи, и как будешь передавать? Спросил у него Исуда. Мичи стоило больших трудов успокоиться. Он закурил трясущимися руками, сделал глубокую затяжку и выпустил дым через ноздри. «Все в бардачке. Доверенность сейчас выпишу, выдавил он. Пусть скажет свой адрес. Дарственно завтра привезет мой нотариус. На капоте своего бывшего Порши Мичи написал расписку, подписал ее. Затем я передал ему написанный на листке блокнота адрес и телефон. Он выхватил его, мрачно взглянув на меня, и затем, не прощаясь, зашагал по дороге прочь. «Он тебе не простит этого», — тихо сказал мне Исуда Акихиро. «Я знаю, но мне как-то все равно», — ответил я ему кстати Кано, спасибо за совет. Этого события фанаты уж точно не забудут. И вот, держи, твои деньги после ставок. Ты богач. Исуда передал мне две тугие пачки крупных купюр. А вот это уже отлично. Как раз платить за квартиру. С другой стороны, может, пора переехать в более просторное жилье. Благодарю, кивнул я ему. Забрал деньги, а затем подошел к растерянной Хатару. «Ты не рада?» — спросил я у нее. «Не знаю. Я надеялась, что он приревнует и справится. Но теперь нашим отношениям точно крышка», — призналась блондинка, взглянув в сторону медленно уходящего по дороге Мичи. Сейчас он поднял руки и напевал какую-то песню. «Зачем он тебе?» — спросил я у девушки. «Обернись вокруг. Обрати внимание, как на тебя смотрят». «Ну и что мне с этого?» — печально откликнулась Хатару. «Да тебе стоит только пальцем поманить, и любой из них станет твоим», — объяснил я ей. «Но не ты», — улыбнулась Хатару и поманила меня пальцем. А «Я не так прост, как они», — усмехнулся я. «Поехали, отвезу тебя домой». Хатару лишь кивнула, и мы направились в сторону Порши, блистающего лакированными боками под неоновой рекламой магазинчиков. Блондинка всю дорогу молчала и отвечала кратко и безэмоционально. А я не пытался разговорить с девушку. Ей было над чем подумать. Припарковавшись у ворот, ведущих в здоровенный особняк, я повернулся к Хатару. «Ну что, прощайте, Хатару-сан». «Нет, до свидания, Кано, — ответила Хатару, улыбнувшись. «Знаешь, я буду рада еще куда-нибудь сходить с тобой». «Мой номер у тебя есть», — подмигнул я ей. «Тогда до свидания, Хатару». Блондинка вышла из салона, закрыв за собой дверь, и на прощание слегка махнула рукой. О, какой-то кайф ехать на крутой машине, чувствовать, как она идеально держится на трассе. Не удержался и немного погонял по прямой, испытывая мальчишескую радость. Доехав до своей высотки, я нашел место, где припарковаться, как раз между серенькими невзрачными седанами. Затем вышел деловито, щелкнул брелоком. Порше мелодично ответил мне, дополнив двойным миганием фар. Добрался до квартиры, зашел и кинул ключи на стол возле разложенного дивана. Затем разогрел два бутерброда в микроволновке и запил их растопленным горячим шоколадом. Сходил в душ и, переодевшись в пижаму, приготовился ко сну. Но, йо-ка побери, не мог я уснуть, все еще чувство яркое послевкусие после такой крупной победы. Это был переломный момент в моей жизни в лучшую сторону. А сколько их еще ждет меня впереди? И вот на этой мысли я закрыл глаза. Следующий воскресный день пролетел как одно мгновение. В полдень у меня на руках уже была дарственная на шикарную тачку. Теперь я официальный владелец этой красотки. А ночью с удовольствием отметил, что парочка сверху сегодня не шумит. Полазив по соцсетям, завершил вечер перепиской с коллегами по работе. Майоко и Сузуму пытались вызвать во мне чувство зависти, в ярких красках описывая прошлый «намекай». А именно, насколько выпил толстяк Иори, насколько громко кричала речевке корпорации пьяная кагава и как йедза лихо отшила какого-то кавалера. Проснувшись, я обнаружил, что опаздываю. На ходу, закинув в себя чизбургеры, разогретые в микроволновке, оделся и схватив ключи от Порше, выскочил из дома. Ехал я одухотворенный, наслаждаясь управлением такого красавца. «У меня Porsche 911 Турбо. С ума сойти!» «Точнее, с ума сойдут мои коллеги по работе!» Постояв в получасовой пробке, я благополучно добрался до подземной парковки. «Почти!» Протянул руку, закидывая купюру в автоматический приемник. Из него выскочила сдача и жетон, который я должен буду приложить на выезде из парковки. Шлагбаум приветливо поднялся, и я нырнул вниз. Через пару минут я нашел справа свободное место и завернул на него, заглушив двигатель. Забрал с собой небольшую сумку, в которой лежал мой обед, портмоне, туго набитое деньгами, и блокнот для записей. Вышел, нажал на брелок, Порше отозвался. «Как мне нравились эти звуки, как бальзам на сердце!» а пламя по бокам моей ласточки — это просто эпично. Не успел я сделать и пар шагов в сторону лифта, как увидел Кимуру Кото, замначальницу нашего отдела. Она изумленно посмотрела на меня, затем перевела взгляд на Порше 911. — Что вы скрываете, Ханзо-сан? — тихо спросила она меня.